Успокойтесь, Андросов. Мюллер тоже не бог. Какие новости? Сегодня наша школа выпускает очередную группу агентов, 17 человек. Зомбах прислал меня к вам сказать, чтобы вы тоже присутствовали на проверочной беседе с агентами, так сказать, для первого знакомства с делом. Мюллер там будет? Обязательно. Он обычно проваливает каждого второго агента. Очень хорошо. Я ему сегодня помогу. Осторожнее, прошу вас. Тихо произнес Андросов. Рудин взял его за локоть. Мы с вами, дорогой друг, начали большую войну, и мы обязаны быть смелыми, умными и смелыми, если мы начнем креститься на каждую тень. Никакой войны у нас не получится, а будет лишь пассивная оборона, вы понимаете это? Андросов вздохнул. Все же я считаю своим долгом предупредить вас еще об одном человеке, который тоже будет на проверочной беседе и с которым вам наверняка придется столкнуться в дальнейшем. Этот человек ведает в Сатурне всей русской документации. Яков Иванович Щукин. Я о нем почти ничего не знаю, мы с ним только здороваемся, но, судя по всему, он попал к немцам по убеждению. Откуда он? Думаю, как и я, из армии. Нашу военную документацию, не только военную, знает отлично. Работает старательно, документы делает классно. Даже Мюллер относится к нему с уважением и доверяет ему. Угрюмый и злобный человек. — Щукин его подлинная фамилия? — Не знаю, но думаю, да. Андросов посмотрел на часы. — Вставайте, вам еще надо позавтракать. Проверочная беседа ровно через час. Проверочная беседа проводилась в просторной комнате. За столом сидели Зомбах, Мюллер, Андросов и незнакомый Рудину немецкий офицер. Вдоль противоположной стены сидели, очевидно, преподаватели школы. За отдельным маленьким столиком, на котором лежала груда папок, сидел Щукин. И он сказал, что это именно он, и с любопытством его разглядывал. У него было острое костлявое лицо с застывшим выражением недовольства, глаза, спрятавшиеся в глубоких ямах под выпуклыми над бровями, спокойные движения больших рук. Держится уверенно, независимо. Заметив все это, Рудин стал прислушиваться к ходу проверочной беседы. Щукин называл фамилию, и очередной курсант входил в комнату. И экзамен вели через переводчика. Вопросы были самые разнообразные, касались и географии, и истории и чисто военного дела. Больше других спрашивал Мюллер и тот незнакомый родину офицер, который, как выяснилось, по ходу экзамена являлся начальником школы и отдела агентурной связи старшим лейтенантом Фогелем. Было заметно, что вопросы Фогеля или особых трудностей курсантам не доставляли. Он, видимо, спрашивал их точно по учебной программе. В конце концов, он, как начальник школы, был заинтересован в том, чтобы питомцы выглядели подготовленными. А вопросы, которые задавал Мюллер, были один сложнее другого. И было видно, что Мюллер не только отлично знает всю технологию разведывательной работы, Но неплохо понимает ее специфические особенности в России. В самом начале проверочной беседы он срезал трехкурсный дополнительный срок обучения. Следующий Зилов, объявил Щукин. К столу, изломанной походкой с чуть заметной ухмылочкой на красивом лице, подошел крепкий парень. Он остановился и, ожидая вопроса, разглядывал стену над головой начальства. Сначала спрашивал старший лейтенант Фогель. На его вопросы Зилов отвечал с вызывающей краткостью, но очень ясно и по смыслу правильно. Один вопрос задал зомбах.